Большой Террор. Конец 1930-х годов. Эпиграф. Душа моя печальница, о всех в кругу моем. Пастернак душа. К нам присоединяется изысканный Пастернак. Он невероятно привлекателен. Взгляд, улыбка, все его существо дышит простодушием, непосредственностью наилучшего свойства. Андрей Жит. Записные книжки путешественника по СССР. «Диалог писателей». Из истории русско-французских культурных связей XX века. 1920-1970 годы. Москва. 2002 год. Страница 363. Примечание. Пастернак познакомился с Андре Жидом в Париже во время Международного конгресса в защиту культуры в 1935 году. Летом 1936 года Жид посетил советскую страну, рассчитывая на встречу с Горьким. Однако встреча эта состояться уже не могла. 18 июня 1936 года Горький умер. Конец примечания. Предупредив источника, что тот должен сохранять в тайне все, что он будет говорить, Пастернак рассказал. Примечание. По мнению Флешмана под источником, то есть тайным осведомителем НКВД, бывшим при этом близким знакомым Пастернака, и подразумевается Тарасенков. Конец примечания. «У меня здесь на даче был Жит два раза». «Я полон сомнений», — сказал Андре Жит. «Я увидел у вас в стране совсем не то, что ожидал. Здесь невероятен авторитет». Здесь очень много равнодушия, косности, парадной шумихи. Ведь мне казалось во Франции, что здесь свобода личности, а на самом деле я ее не вижу. Меня это очень беспокоит. Я хочу написать обо всем этом статью и приехал посоветоваться с вами по этому поводу. — Что ж, что ж мне вам сказать? — сказал Пастернак Жиду и Эрбару. Написать такую статью, конечно, можно, но реальных результатов она не принесет. Ваше имя в нашей стране значит меньше, чем имена Горького и Ролана, но даже они не решались подавать советы. У нас уничтожена эксплуатация, но мы лишь мечемся в поисках путей. Никакое это не Ренессанс и не Лада, а вообще в таких делах не Мастак». «Лучше посоветуйтесь с Кольцовым». В ответ на это Жит и Эрбар испуганно замахали руками и ответили, что «Кольцов лицо официальное». Максименков, Барнц, Борис Пастернак in August 1936, an NKVD memorandum, Toronto Slavic Quartity Academic Electronic Journal in Slavic Studies, for... 6 С Пастернаком и Бабелем, равно как с Оренбургом, у Жида и других буржуазных писателей ряд лет имеются особые связи. Жид говорил, что только им он доверяется в информации о положении дел в СССР. Только они говорят правду. Все прочие подкуплены. Связь Жида с Пастернаком и Бабелем – не прерывалась до приезда Жида в Москву в 1936 году. Уклоняясь от встреч с советскими писателями и отказываясь от получения информации из правок о жизни СССР и советском строительстве, Жид в то же время выкраивал специальные дни для встреч с Пастернаком на даче, где разговаривал с ним многие часы с глазу на глаз, прося всех удалиться. Зная антисоветские настроения Пастернака, Несомненно, что значительная часть клеветнических писаний жида, особенно о культурной жизни СССР, была вдохновлена Пастернаком. Показания Кольцова, данное на допросе в 1939 году. Фраткин, дело Кольцова. Москва, 2002 год, страница 91. В своей критике поведения Пастернака Ставской указал на то, что в куларных разговорах Пастернак оправдывал Жида. Примечание. Речь идет о книге Жида «Возвращение из СССР», выход которой был встречен возмущенной статьей в «Правде». Смех и слезы Андрея Жида. 3 декабря 1936 года. Конец примечания. Пастернак рассказывая об этом кулуарном разговоре с критиком Тарасенковым. Это просто смешно. Подходит ко мне Тарасенков и спрашивает, «Не правда ли, мол, какой жид негодяй?» А я говорю, «Что мы с вами будем говорить о жиде?» О нем есть официальное мнение правды. И потом, «Что это?» все прицепились к нему. Он писал, что думал. И имел на это полное право. Мы его не купили. А Тарасенков набросился. Ах так, а нас, значит, купили. Мы с вами куплены. Я говорю, мы другое дело. Мы живем в стране, имеем перед ней обязательства. Все Иванов. Ставский, докладывая о съезде, в общем, сделал такой гнетущий доклад, что все ушли с тяжелым чувством. Его доклад политически неправилен. Он ругал всех москвичей, а москвичи это и есть советская литература, и хвалил каких-то неведомых провинциалов. Ставский остался один, писатели от него отворачиваются. То, что на собрании демонстративно отсутствовали все крупные писатели, доказывает, как они относятся к Ставскому и к Союзу. Это было также и ответом правде, Выходка Пастернака не случайна. Она является выражением настроений большинства крупных писателей. Антокольской. Пастернак трижды прав. Он не хочет быть мелким угуном. Жит увидел основное, что мы мелкие и трусливые твари. Мы должны гордиться, что имеем такого сильного товарища. Гатов. Поэт. Пастернак сейчас возвысился до уровня вождя. Он смел, неустрашим и не боится рисковать. И важно то, что это не Васильев его в тюрьму не посадит. А в сущности так и должны действовать настоящие поэты. Пусть его посмеют тронуть, вся Европа подымется. Все им восхищаются. Буданцев. Провозглашено внимание к человеку. А у писателя это должно выразиться в том, что он должен скрыть в человеке все человеческое. Десять лет тому назад было несравненно свободнее. Сейчас перед многими из нас стоит вопрос об уходе из жизни. Только сейчас становится особенно ясной трагедия Маяковского. Он, по-видимому, видел дальше нас. Пастернак стал выразителем мнения всех честных писателей. Конечно, он будет мучеником. Такова участь честных людей. В свете характеризованных выше настроений писателей приобретает особый интерес ряд сообщений, указывающих на то, что Переделкино, подмосковный дачный поселок писателей, в котором живут Всеволод Иванов, Пильняк, Пастернак, Федин, Сейфуллина и другие видные писатели – становится центром особой писательской общественности, пытающимся быть независимым от Союза советских писателей. Спецсправка секретно-политического отдела ГУГБ НКВД СССР о настроениях среди писателей. Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКПБ, ВКПБ, ОГПУ, НКВД о культурной политике 1917-1953 годов. Москва. 1999 год. Страница 520. Еще осенью или в начале зимы 1936 года разыгралась история с отказом Пастернака подписать протест против книги жида «Возвращение из СССР». Пастернак сослался на то, что он не читал книги. И это было чистейшей правдой. Но ее не читало также и девять десятых писателей, давших свои подписи. Нравственная щепетильность Пастернака оказалась позой вызова, чем она вовсе не была. Помню, как искренне негодовал литератор В. Подписавший протест. Примечание, предположительно, Всеволод Вишневский, автор оптимистической трагедии. Конец примечания. «Ну и что же, что не читал?» — говорил он. «Я тоже не читал. Можно подумать, что все остальные читали. И чего ему больше всех надо? Ведь правда написала, что книжка – вранье!» Гладков. Встреча с Борисом Пастернаком. Страницы 56-57. К своим скупым рассказам он добавлял только то, что по понятным причинам не могло тогда попасть ни в его книги, ни в дневник». Он боялся рассказывать о своей огромной симпатии к Пастернаку, которая, он это подчеркивал, пробудилась у него молниеносно, чуть ли не при первой встрече. Он говорил, что Пастернак открыл ему глаза на происходящее вокруг, предостерегал его от увлечения теми потемкинскими деревнями или образцовыми колхозами, которые ему показывали. Конечно, встречи с Пастернаком, а тем более длительные беседы, сорганизовать было нелегко. Постоянно тут же оказывались какие-то незваные собеседники. Кстати, именно Пастернак, первый, были потом и другие, отсоветовал Андре Жиду лететь обратно в Париж на самолете аэрофлота, потому что стало уже довольно широко известно, что его визит не дал ожидавшихся результатов, и пышные банкеты его отнюдь не соблазнили. Бахрах. По памяти, по записям. Андре Жид. Континент. 1976 год, номер 8. Страница 364. Был Андре Жид. Очень приятное впечатление. Тонок, умен и вдруг в восторге от Пастернака. Бунин. Запись в дневнике. Август 1941 года. «Бунин и А», «Бунина В. Н. «Устами Буниных», «Дневники в трех томах», «Франкфурт на майне», 1977-1982 годы, том 3, страница 109. Почему Пастернак молчит? Почему, когда он выходит, начинает мычать нечленораздельно? Почему, когда мы обсуждаем творческий отчет Пельника, а после этого следовало бы признать правильность мнения нашей общественности. Почему Пастернак на этом заседании президиума ничего у себя не нашел, кроме издевательства над пельником, Что говорил я тебе, не советовал сюда ходить, а ты получил по зубам и все? Примечание. Обсуждение записки пельника в союз писателей Ставскому с жалобами на притеснение шло в порядке подготовки к Пушкинскому юбилею. Пастернак не советовал ему начинать объяснение со Ставским. Конец примечания. А сегодня как он пишет? Вот из летних записок Пастернака, опубликованных, по-моему, по недосмотру редакции в «Десятой книге нового мира». «Счастлив, кто целиком, без тени чужеродья, Всем детством с бедняком, всей кровью» в народе. Я вряд их не попал, но и не ради форса с шеренгой прихлебал в родню чужую втерся. Отчизна с малых лет влекла к такому гибну, что небу дела нет, была любовь взаимна. Народ как дом без кром, и мы не замечаем, что этот свод шатром, как воздух, нескончаем. Он Чаще глубина, где кем-то в детстве ранним давали семена событиям и созданием, Ты без него ничто Он, как свое изделие, кладет под долото Твои мечты и цели Когда я это читаю и сравниваю с Чем больше будет счастья на земле, тем легче быть художником Это черт знает что! Без возмущения нельзя об этом говорить. Я не буду приводить другие строчки этого поэта, которого некоторые люди провозглашали чуть ли не вершиной социалистической поэзии. Я имею в виду доклад Бухарина на съезде. Что тут поэтического? Ничего общего с поэзией это дело не имеет. А почему мы молчим? И дальше мы обязаны подумать, почему мы об этом факте говорили, но ответа писательская общественность не получила от Пастернака. Почему он сдал в издательство перевод своей поэмы Генриха фон Клейста, в которой словословится «военщина немецкая»? Разве он не знает, что фон Клейста канонизируют фашисты? И дальше. Был у нас Андре который здесь кое с кем из литераторов встречался и разговаривал о том, что делается, и с их слов, очевидно, кое-что написал о Советском Союзе. А дальше мы имеем такие факты, как заявление Пастернака, в то время как вся писательская общественность возмущена этим двурушничеством в угоду фашистам. Находится Пастернак, который говорит, что книжка Андре-Жида правильная. В этом доме и не так давно». В то время, как здесь провозглашали здоровье Сталина и праздновали праздник Конституции, нашелся этот человек, который выступил с таким заявлением. Голос позор. Ставский. Доклад на Общемосковском собрании писателей. 16 декабря 1936 года. Поливанов. Заметки и материалы к так называемой политической биографии Бориса Пельника. Девизу, 1993 год, номер 4, страница 74-75. Теперь нужно сказать о тех товарищах, которые до сих пор думают, что мнение нашей общественности для них, корифеев, не обязательно. Они стоят в нашей действительности, так сказать, особнячком, позволяют себе то, с чем нельзя примириться, А что пишет Пастернак сегодня? Что он публикует по явному недосмотру редакции в десятой книге нового мира? Он печатает стихи, в которых клевещет на советский народ, заявляя, «Он, как свое изделие, кладет под долото твои мечты и цели». Нельзя без возмущения читать эти строчки и говорить о них. Не буду приводить других строчек этого поэта, которого некоторые люди, в частности Бухарин, на съезде советских писателей провозглашали чуть ли не вершиной социалистической поэзии. Но что тут поэтического? И почему мы молчим? Борис Пастернак в своих кулуарных разговорах доходит до того, что выражает солидарность свою даже с явной клеветой из-за рубежа на нашу общественную жизнь. Ставский. Доклад на Общемосковском собрании писателей 16 декабря 1936 года о чрезвычайном Восьмом Всесоюзном съезде Советов на Общем собрании членов ССП. Литературная газета, 1936 год, 20 декабря, номер 71, 634, страница 1. Другу. Иль... Я не знаю, что в потемке тычась во век не вышла б к свету темнота. И я урод, и счастье сотен тысяч Не ближе мне пустого счастья ста? И разве я не мерюсь пятилеткой, Не падаю, не поднимаюсь с ней? Но как мне быть с моей грудной клеткой И с тем, что всякой костности косней? Напрасно в дни Великого Совета, где высшей страсти отданы места, оставлена вакансия поэта. Она опасна, если не пуста. 1931 год. Конституция перемещает задачу самознания из рук будущего в наши собственные. Это-то и называется свободой. Никогда. И в этом корень слепого обвинения меня и ряда художников в аполитизме никогда не понимал я свободы как увольнение от долга, как диспенсации, как поблажки. Никогда не представлял ее себе как вещь, которую можно добыть или выпросить у другого требовательно или плаксиво. Нет на свете силы, которая могла бы мне дать свободу, если я не располагаю ей уже в зачатке, и если я не возьму ее сам не у Бога или начальника, а из воздуха и у будущего из земли и из самого себя в виде доброты и мужества и полновесной производительности в виде независимости, независимости от слабостей и посторонних расчетов. Так представляю я себе, и социалистическую свободу. Пастернак. Новое совершеннолетие. Пастернак. Полное собрание сочинений, том 5, страница 237. Примечание. Статья Пастернака, опубликованная в известиях, была посвящена проекту новой так называемой Сталинской Конституции. Инициатором и автором Конституции был Бухарин. Конец примечания. Когда я писал о радости моего открытия, творческое прозрение, я имел в виду также и это — легкость походки и громадную внутреннюю свободу от всего, что стесняет или мешает. Теперь я уже совершенно понимаю Пастернака, когда он великолепно говорит о своей независимости от того, что создают ему люди — о своем умении находить объекты работы здесь, на пустой даче, в вагоне дачного поезда или в камере одиночки, где все-таки будет, как он говорит, кровать и табуретка, и он останется, наконец, один, без забот и волнений, со всеми своими мыслями об искусстве и его образах. Я понял, что это у него не фраза, не желание показать себя философом, Это действительно достигнутая ступень внутреннего освобождения. Афиногенов. Из дневника 1937 года. Пастернак. Про и контр. Том 1. Страница 720. Сталиным была запущена истребительная машина, известная под именем Ежовщины. Во главе политической позиции стоял Ежов, имевший... Стоячие гомеровские эпитеты «Железный нарком» и «Соратник Сталина». Начались ужасные политические процессы, аресты и ссылки. Неизгладимое впечатление произвел процесс Бухарина. Кровавыми руками палача Вышинского Сталин трубало советского народа голову, его революционную интеллигенцию. По вечерам, После радиопередач о кровавом, грязно-состряпанном процессе запускалась пластинка с Камаринской, или Гапаком. Куранты, которые били полночь, с тех пор травмировали мою душу своим медленным тюремным звоном. У нас не было радио, но оно кричало от соседей и ударяло в мой мозг, в мои кости. Особенно зловеще била полночь после страшных слов «Приговор приведен в исполнение». Фрейденберг. Воспоминания. Пастернак. Пожизненная привязанность. Переписка с Фрейденберг. Страница 212. Затем наступили события, связанные с процессом троцкистов. Каменев-Зиновьев. По сведениям Ставского, Вначале отказался подписать обращение Союза писателей с требованием о расстреле этих бандитов. Затем под давлением согласился не вычеркивать свою подпись из уже напечатанного списка. Выступая на активе знамени 31 августа 1936 года, я резко критиковал Б.Л. за этот отказ от подписи. Очевидно, ему передал это присутствовавший на собрании АСМУС. Когда после этого я приехал к Б.Л., холод в наших взаимоотношениях усилился. Тарасенков. Пастернак. Черновые записи. 1934-1939 годы. Пастернак. Полное собрание сочинений. Том 11. Страница 178. Николай Иванович, если хотел и мог, должен был вам объяснить много из того, что за необозримостью не поддается описанию. Примечание. Бухарин, будучи в Германии и проездом в Париж в феврале 1936 года, познакомился с Леонидом Осиповичем Пастернаком, о чем тот написал в письме сыну. Конец примечания. «Он замечательный, исторически незаурядный человек с несправедливо сложившейся судьбою. Я его очень люблю». На него в последнее время нападали люди, не стоящие его мизинца. Примечание. Имеется в виду противостояние правды и известий, где Бухарин был главным редактором. Но всего этого не объяснить. Ваше знакомство с ним было для меня совершенной неожиданностью. Весь день я сегодня о нем думал. Мой отец, Севолод Иванов застал как-то Бухарина и Горького за оживленным разговором. Горький с воодушевлением объяснил ему, что они обсуждали план беспартийной газеты, которую будут издавать. Хотя этот план и не был реализован в качестве редактора известий, Бухарин сделал много, чтобы к нему приблизиться. В газете среди других печатались Пастернак, Молодой Заболоцкий, Иванов... Почему Сталин убил Горького? Вопросы литературы. 1993 год номер первый, страница сто десятая.